Глава 31. «Стоять, капитан!» Раздался в гарнитуре голос Рашхана, и я замер, тяжело дыша. За два часа, что я передвигался по лесу, мне встретилось десяток хищников, с которыми я только и успевал расправляться. К счастью, все они были одиночками. Со справиться справиться выстрелами из бластера не вышло бы. Сейчас я добил очередную дикую кошку, радуясь, что мой прочный космокомбинезон её когтям вспороть не удалось. «Есть, адмирал. Убери эмоции, сосредоточься сейчас на вдохах и выдохах», — велел брат, и я послушался, остывая после очередного боя. Одновременно с этим почувствовал, что температура воздуха начала снижаться, становилось значительно холоднее. Через несколько минут, проверив по приказу Рашхана снаряжение, я вновь побежал через лес. В какой-то момент щеколотку обожгло болью, и я увидел мелкую чёрную змею, уничтожил её моментально зарядом бластера. Но от последствий укуса это меня не спасло. Упал на одно колено, чувствуя, как немеет нога. «Крис, это смертельная ядовитая тварь!» Как сквозь туман раздался голос брата. «Крис, ты меня слышишь?» «Да, но плохо». Ушах звенело, голова кружилась, перед глазами пошли круги. «Оказывается, когда ты обладаешь третьим уровнем дара с мгновенной регенерацией, Почувствовать себя вновь беззащитным человеком — та ещё прелесть. Крис, на бластере выемки под камнем находится универсальное противоядие. «Достань и проглоти немедленно, Крис!» менее дошло до пояса. Я упал, не удержав равновесия, с трудом сосредотачиваясь на том, что говорил Рашхан. «Крис, как слышишь? Капсула с противоядием?» «Ничего не вижу». Выдохнул я. «Бластер слева, тянись изо всех сил». Наверное, прошла вечность, прежде чем я нащупал оружие и нашёл капсулу. Пальцы почти перестали чувствовать, когда я раскусил противоядие и проглотил его. Тут же проваливаясь в забытьё. «Крис, поднимайся, Крис!» Я вскочил раньше, чем осознал это. Тело немного затекло после забытья. Слушалось не идеально, но действие яда, похоже, точно сошло на нет. Быстро оглянулся, осознавая, что вокруг по-прежнему лес а небо серо-синее, и не понять, какое сейчас время суток. «Ты как?» Сквозь едва различимый вздох я услышал встревоженный голос Рашхана. «Нормальный адмирал, готов двигаться дальше. Это хорошая новость». «А есть и плохая?» Машинально поинтересовался я, сосредоточенный на проверке местности. «К тебе приближается стоя хищников, Крис. Сейчас они в паре десятков километров от тебя». Но расстояние преодолевает быстро. Мои приборы показывают, что эти звери боятся воды. До реки тебе осталось десяток километров, Крис. Ты должен успеть её переплыть. Беги прямо, никуда не сворачивая. Есть, адмирал. Каких-то вопросов я задавать не стал. Сорвался в нужном направлении, сосредотачиваясь на дыхании и частично на окружающих меня звуках. Река, бурная и широкая, не внушающее желание её переплыть, показалась в тот момент, когда за спиной раздался жуткий рык. «Я у реки, адмирал Рейс», — сообщил Полиару, выходя на связь. «Хорошо», — с явным облегчением в голосе. «Навигатор не показывает в воде крупных хищников, но будь осторожнее». «Так точно». Я нырнул в реку в тот момент, когда на берегу стали появляться первые хищники напоминающий диких кошек с удлинёнными мордами и тремя хвостами, с острыми, явно ядовитыми жалами, как у скорпиона. А я-то думал, что после прохождения стольких реальностей меня уже ничем не удивить. Ледяная вода обожгла лёгкие, выбила дыхание и буквально вышвырнула меня на поверхность. Я широкими, уверенными движениями стал бороться с течением. Не оглядываясь назад и надеясь, что эти кошки, как и обещал Рашхан, не могут плавать, на середине пути из воды в воздух выпрыгнулось десяток мелких рыбок с рядами острых зубов. Ругнулся про себя, прибавил скорости и проявил чудеса ловкости. Всё же столкновения с рыбами я избежал. Вскоре оказался на противоположном берегу. На той стороне продолжали порыкивать кошки, которые к воде так и не сунулись. Мне повезло. Схватка с ними была бы рискованной, отняла бы и так нужные сейчас силы и время. Я отдышался, проверил снаряжение. И только закончил с ним, осознал, что за это время, что я переплывал реку, набежали грозовые тучи. Первая молния ударила в дерево в десяти шагах от меня. Ближайшее укрытие в 50 метрах. Небольшая скалистая пещера. Быстрее, Крис. Здесь сейчас будет опаснее некуда. Сорвался с места, нашёл указанную Рашханом точку и прислонился к камню, успокаивая бешено колотящееся сердце. «Сколько у нас осталось времени?» Поинтересовался, потому что на моём лиаре, чтобы активировать нужные программы, Рашхан отключил все остальные. Семь часов. Это я так долго пролежал в отключке после укуса змеи. Вот же бездна. Я хотел было вскочить, чтобы бежать дальше, но молнии били вокруг пещеры, не давая возможности высунуть и носа. Выждим. Грозы здесь не идут дольше четверти часа». Угадав мои намерения, сказал Рашхан. «Ну, хоть не добавил свой извечный это приказ». Тихо фыркнул я, не сдержавшись. «Без этого и принятие порой сложных решений в такой должности, как моя, невозможно». Спокойно пропустил мимо ушей Рашхан моё полнейшее нарушение субординации. «Рашхан, как ты стал адмиралом?» Вопрос, который так давно рвался с моих губ, наконец прозвучал. Несколько секунд Рашхан молчал, явно осознавая, что интересует меня не то, что написано в учебниках. В них-то всё коротко и сухо, и за красивым боем угадывается личность адмирала, но не его чувства и эмоции, в тот решающий момент, когда он вошёл в историю. Вылетел на разведку. Один. Начал он. Тихо, кругом, звёзды сияют. И вдруг два боевых звездолёта совсем рядом. Не уйти. Зажали в тиски. Я замер не в состоянии удержаться и не представить эту картину, ощущая, как по спине ползёт страх. Они напали раньше, чем я выпустил силу. Одного я успел уничтожить, но второй практически за считанные мгновения разнёс мой корабль. Я кувыркался в этих чудом державшихся железках, а враг так и летел следом за мной. Не добивал, выжидал нависая всё время сверху. И тут я понимаю, он ждёт, когда корабль развалится, и космос заберёт мою жизнь. Голос Рашхана звучал тихо, но даже несмотря на грозу, я слышал каждое его слово. И я думаю, неужели я вот так вот и умру? Неужели умру? Тьма-то в этой ситуации не спасёт. И в это мгновение со всех сторон из ниоткуда Начинают появляться вражеские боевые транспортники. Моя кровь вскипает, чувство опасности зашкаливает. Ужас накрывает, парализует. Но я смотрю выше, и сквозь уцелевшее стекло крыши вижу звёзды. Красивые, яркие, практически ослепительные. И время замирает, страх исчезает. Тогда я понимаю, что сильнее его. Еще миг, и моя тьма просыпается окончательно, клубицей. Наносит решающий удар. Брат замолчал, и я не нашёл, впечатлённый услышанным, что ему сказать. Всегда знал, что тот бой, где он отстаивал границы ариаты и разбирался с теми, кто убил наших родителей, дался ему непросто, но чтобы он подошёл к самой грани. «Крис, поднимайся, пора». Словно и не было этого внезапного откровения, сказал Рашхан и я привычно послушался. Гроза стихла, лес был влажным, тянуло холодом, и бежать вдоль реки пришлось осторожно, чтобы не поскользнуться на мокрой траве, стремительно покрывающейся инием, а местами льдом. Хищники стали появляться вновь. Я отстреливался и изо всех сил старался избегать встречи с ними. Но заряд бластера всё равно закончился. «Возвращайся». Коротко велел Рашхан, перед этим заставив меня отчитаться о наличии воды и исправности оружия. Это приказ. Я стиснул зубы шумно, выдохнул и глубоко вдохнул. Нет. Отрезал быстро. Крис, задание теперь невыполнимо. Впереди гнездо хищных птиц, которые смертельно опасны для человека, если нападут. Мы придумаем что-то другое. За те пять часов, что у нас остались? Да. «Очень сомнительно. Тебе не надо больше мне ничего доказывать». «А я разве пытаюсь?» Не выдержал я, ощущая вспыхивающую тут же ярость. «Всё, чего я хочу — вытащить нас обоих и вернуться к Миранде». «Крис, я приказываю повернуть назад. Окажись на моём месте кто-то иной, ты бы такой приказ не отдал». С трудом, не переходя на крик, выпалил я и не оставил бы кого-то другого тогда, когда погибли его родители на Ариате, отправляясь сам мстить за их смерть. Но это не только твои родители, Рашхан, но и мои тоже. Мои. И я чувствовал ту же боль, что и ты. И точно так же, как и ты, хотел её выплеснуть и желал помочь тебе в этой битве, дать знать, что ты не один. Но разве ты о моих чувствах думал? Разве с ними считался? Эмоции взяли верх, и я уже не смог остановиться, выплескивая их. Вот скажи мне, я что, хоть раз в своей жизни, что до пробуждения способностей, что после струсил, когда приходила опасность, или хоть раз сдался? Да даже когда ты отказался взять меня с собой и проснулся мой дар, этого не было. Я остался на планете с едва проснувшейся силой, раз за разом справлялся с ней, сражаясь с нахлынувшими эмоциями, и не бежал от происходящего. Я это прожил. «Твою ж безну, Рашхан! Один! Хотя справиться с болью от потери родителей мы могли бы вместе. Но ты принимал решение тогда за нас двоих. И я ничего не мог с этим поделать. А теперь могу, адмирал Рейс. И сделаю». Я разбежался и прыгнул на ближайшую льдену, плывущую по раскинувшейся передо мной реке. «Крис, пас...» Голос брата исчез, связь оборвалась, но я не остановился. Сколыхнувшаяся злость, вырвавшаяся наружу, гнала меня вперёд. Перебираясь с льдины на льдину, выдыхая и собирая все силы, я продвигался по реке, часто замирая, чтобы не спровоцировать то и дело окружающих в вышине птиц. Но, к счастью, сегодня я их в качестве добычи не интересовал. Вскоре лёд стал таять, температура снова поменялась. Я спрыгнул на песчаный берег, сверяясь с маршрутом. Время неумолимо исчезало. Впереди метрах в 30 от меня начинался тропический лес. По сути, последние препятствия на пути к моей цели. Издаются именно из-за опасностей, таящихся в нём, и переживал Рашхан. Пройти его как можно незаметнее, никого не потревожив, чтобы не тратить время на схватки, когда я безоружен и остаться живым. Та ещё задача. В памяти всплыл недавний разговор с братом, когда я пережидал грозу. Рашхан тогда тоже оказался в ситуации, которая грозила ему гибелью. Но это его не остановило. И мне нужно пройти остаток пути любой ценой. Вытащить раненого Рашхана, вернуться к моей кореглазой. Мысли о Миранде заполнили меня целиком и полностью. И я с трудом вынырнул из них, сосредотачиваясь на последнем рывке. Я активировал все возможные защитные функции комбинезона и шагнул в углу леса старательно обходя всех крупных хищников, уворачивался от душащих лиан и то и дело активировал фильтр от дурманящих цветов. Да никакая созданная реальность, которую я проходил, не сравнится с этим местечком, особенно когда в тебе замер дар, и на время ты стал обычным человеком. Я в который раз мысленно поблагодарил и отца, и преподавателя Ариадской военной академии за отличную подготовку, без которой я бы здесь не выжил. Наконец я выбрался на окраину леса и добрался до небольшого скопления камней, натянувшиеся полоски пустоши, присел, вытирая путь со лба. Безумно хотелось пить, но воды не осталось а до границы полсотни километров. Сейчас выдохну и снова вперед. Крис, ты меня слышишь, Крис? Неожиданно в динамике раздался голос Рашхана.